Глава тридцать четвёртая «Суёшься? Куда заблагорассудиться?» — продолжает Анди. «Вынюхиваешь». Она останавливается и прислоняется к косяку, преграждая мне путь. Наконец она говорит. «Возможно, ты уже догадался, но...» Я знаю, что это был ты тем вечером. доказательства у меня, конечно, нет, но я знаю. Я... я... я искал кухню. М масляный пирог. Я его забыл. Анди складывает руки на груди и продолжительное время смотрит на меня. «Ясно», — говорит она, не сводя глаз с моего лица. «Это спальня Кеннета». «Лучше подожди у входной двери, я принесу тебе пирог». Я уже собираюсь протиснуться мимо неё к выходу, но она ногой закрывает дверь спальни за своей спиной. «Вообще-то, прежде чем ты уйдёшь, скажи-ка мне кое-что, Малкольм», — говорит она. «Что ты делал тем вечером?» «Отпираться бессмысленно. Ну, знаете, отрицать свою вину и всё такое». Она даже не кричит, так что я напускаю на себя извиняющийся вид и говорю. Это был спор такой, притвориться грабителем или вроде того. Анди прикусывает щёку, будто буквально пережёвывая мой ответ, затем кивает. Но ты же понимаешь, что из-за этого у тебя могли быть огромные неприятности. Людям такое не нравится. Ты в курсе, что я сообщила в твою школу? «Я знаю. Простите». «На этом этапе мне, конечно, следует попросить прощения за то, что я взял с навидаторы. но тут меня медленно осеняет. Кажется, её всё устраивает. В смысле, если бы она знала, что я их взял, она сказала бы что-нибудь вроде «Может, хочешь признаться в чём-нибудь ещё?» Но она этого не говорит. Она даже не знает, что они пропали». Вместо этого Анди хмыкает и говорит, «Ты ему понравился. Я вижу. Насколько ему вообще может кто-то нравиться? Думаю, ты напоминаешь ему сына». Мне немного неловко, так что я просто говорю, «О, того, который только что звонил?» И она тихонько вздыхает. «Кеннет, он непростой человек. Он глубоко мыслит». «Слишком глубоко, если хочешь знать мое мнение». Она кидает взгляд на сновидатор, висящий над кроватью, а потом снова смотрит на меня. И он пережил много печали. От этого у него в голове все здорово путается. Но если захочешь прийти снова, думаю, ты порадуешь этим одинокого старика в его последние дни. «Его... его последние...» Она пожимает плечами. «Кто знает, а теперь иди и жди у входной двери». Некоторое время спустя Анди возвращается и вручает мне пластиковый контейнер с пирогом. Она медленно кивает и тепло улыбается. Прежде чем закрыть дверь, она спрашивает. «Мы увидим тебя снова». Это не совсем вопрос, и она ждёт от меня только одного ответа. «Да».